Глава шестая. Суд. Речь прокурора. Публика взволнованно слушает его запальчивую обвинительную речь. На скамье подсудимых не спекулянт, не грабитель, но заслуженный почтенный переводчик. Прокурор мечет в него громой и молнии. Преступнику, говорит он, нет и не может быть никаких оправданий. Он обеднил опреснил, обесцветил наш богатый простонародный язык, смыл с него все его чудесные краски, лишил его тонких оттенков, живых интонаций и тем самым наклеветал на него. Превратив художественную колоритную прозу в бездушный канцелярский протокол, он, и это отягощает его преступление, даже не уведомил о своем самоуправстве читателей, так что многие из них вообразили, будто перед ними Точная копия подлинника, будто боги, мертвенный стиль перевода в точности соответствует стилю оригинального текста. Это я и называю клеветой. Тут прокурор торопливо хватает у себя со стола книжки, одну русскую, другую английскую. Жалчно перелистывает их. Вот они, улики вашей тяжкой вины. Написано у русского автора. Ой... Люди там сегодня будет двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева. А в вашем переводе читаем: о, сегодня там жестоко, двадцать семь градусов, мороза и ветрено, ни убежища, ни огня. Перевод этот вопиюще неверен, ведь стиль русского подлинника простонародный, крестьянский. Тут и лють, и укрыв, и грев, слова, находящиеся в самом близком Родстве со словами «молвь» и «хлоп», которому в свое время относился с таким сочувствием Пушкин. «Слова сии, говорил он, — коренные русские. Хлоп употребляется в просторечии вместо хлопанья, как шип вместо шипения. И ссылался на стих из старорусской былины. Он шип пустил по-змеиному». Слова старинные — своеобразные, редкостные, никогда не входившие в так называемую литературную лексику. Тот перевод, в котором шип воспроизведен как шипение, лють воспроизведена как жестокость, укрыв как убежище, греф как огонь, не дает читателям ни малейшего представления о подлиннике. Ибо художественно точным может называться лишь тот перевод, в котором воспроизводится стиль оригинального текста текста, о котором говорит прокурор, повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Повесть вышла в английском переводе Ральфа Паркера у лондонского издателя Виктора Голенца, а и у американского издателя Деттона. Если переводчик принимал специальные меры чтобы смазать стереть уничтожить все стилистическое своеобразие подлинника необходимо признать что он блистательно достиг своей цели в подлиннике например сказано и сразу шушушу -шу -шу по бригаде а в переводе и сразу по бригаде пошел шепот в подлиннике повар взял здоровые черпачище в переводе повар взял ложку больших размеров. В подлиннике небо белое, аж с узеленью. В переводе небо было зеленоватое бело. В подлиннике Фитюков подсосался. В переводе Фитюков подошел ближе. В подлиннике горетый валенок. В переводе заплатанный башмак. Всюду Свежие, сверкающие народные краски подменяются банальными и тусклыми. Художественное своеобразие подлинника не передано ни в единой строке. Словно не с русского языка переводили, а, переводили на английский, а с, богато, с богатого на нищенский бедный. Когда в подлиннике я, например, встречаю слова конвоиров «понатыкано», Я могу заранее сказать, что у переводчика мы непременно прочтем. Здесь повсюду, кругом конвоиры. А когда в подлиннике мне попадается такая простонародная форма свое брюхо утолакивать, я могу держать пари на что угодно, что в переводе будет написано «удовлетворять свое брюхо». Такие колоритные речения, как «зафорчал», «укрывище», табачинка, бушлат деревянный, терпельник, переводчик превращает в слова самого ординарного интеллигентского стиля бесучка и задоринки. «Зафыркал», «защита», «щепоть табаку», «человек, который так много терпел» и так далее. Особенно мне жаль деревянного бушлата. В народе с незапамятных времен так называется гроб. «Деревянная шуба», «деревянный тулуп» — обычная метафора в речи крестьян. Казалось бы, трудно ли перевести «не подпишешь» — бышла деревянной. Но переводчик и здесь оказался верен своей установке, далой образную народную речь и заменил ее пресной банальщиной. Если бы он не подписал признание в своей мнимой вине, его... Расстреляли бы. Текст русской повести весь построен на внутреннем монологии деревенского человека, бывшего колхозника, солдата. И не нужно отличаться слишком изысканным слухом, чтобы заметить, что этот текст подчинен ненавязчивому сказовому народному ритму. Ой, людь, там сегодня будет! Двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева, Даже это дважды повторённая «ва» в последней строке верная примета напевности повествования. Но у переводчика нет даже намёка на ритм. Если бы английский перевод перевести обратно на русский язык, автор не узнал бы своей повести. Переводчик-опреснитель планомерно и систематически вытравил из неё все особенности её терпкого стиля и перевёл её на химические Чистые, без всякого цвета и запаха, язык учебников и классных упражнений. Словом, только те читатели, у которых нет ни художественного чутья, ни любви к своему языку, скажут, что перевод этот точен. Но всякий, кто не совсем равнодушен к искусству, увидит здесь беспощадное искажение подлинника. Прокурор делает короткую паузу и снова говорит, а жесточением еще более бурным обрушивает на подсудимого свой праведный гнев. «Чтобы суд, — говорит он, — мог яснее представить себе, какой убыток приносит читателям отказ переводчиков от воспроизведения простонародного стиля, приведу один из наиболее наглядных примеров. Перевод «Ревизора», исполненный в США мистером Бернардом Гильбертом Герни. «Стиль Гоголя — продолжает свою речь прокурор, характеризуется буйными словесными красками, доведенными до такой ослепительной яркости, что радуешься каждой строке, как подарку. И хотя знаешь весь текст наизусть, наизусть невозможно привыкнуть к этому неустанному бунту против серой банальности привычной штампованной речи против ее застывших безжизненных форм. Отвергая правильную бесцветную речь, Гугл расцветил всю комедию простонародными формами лексики. «Не бей в колокола», — говорят в «Ревизоре», но валяй в колокола. Не заботы меньше, но заботности меньше. Не получить большой чин, но большой чин зашибить. Не пьяница, но пьянюшка этой простонародностью и должен был окрасить свой перевод мистер Герни. Если он стремился к тому, чтобы его перевод был художественным, он должен был так или иначе сигнализировать англо-американским читателям, что в подлинном тексте написано «не обида, но обижательство», «не сойти с ума, но свихнуть с ума», «не истратил денежки, но...» Профинтил денежки, не привязался к сыну купчихи, но присыкнулся к сыну купчихи. Он должен был ввести в свой перевод экспрессию простонародного стиля. Не мог же он не заметить, что унтер-офицерша, повествуя о том, как ее высекли, говорит, не высекли, но отрапортовали. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня, да так отрапортовали, два дня сидеть не могла. Не подрались, но задрались, не схватили, но схвати и так далее. Весь этот бунт против... Мертвенные гладкописи непременно должен был отразить мистер Герни в языке своего перевода, потому что здесь-то и заключается самая суть гоголевской стилистики. Не воспроизвести этой сути значит не дать иностранным читателям ни малейшего представления о Гоголе. Кто из русских людей, говоря о ревизоре, не вспомнит с восхищением таких гоголизмов, без которых ревизор не ревизор? Непочин берешь? Бутылка толстобрюшка. Эй, вы, залётные. Вам всё Финтерлюшкин. Финтерлюшки. Жизнь моя течёт В империях. Эк куда метнул. В лице Этакое рассуждение. Ах, какой пассаж. В комнате такое Амбре. А подать сюда Ляпкина тяпкино «Цицерон с языка» и так далее, и так далее. Недаром все эти слова и словечки тотчас же после появления ревизора в печати демократическая молодежь того времени ввела в свой языковой обиход. А мистер Герни лишает их всякого подобия крылатости. Когда, например, у Гоголя один персонаж говорит «Вот не было заботы, так подай». Мистер Герни обволакивает эту лаконичную фразу пословицы такой тягучей и тяжеловесной конетелью. Ну, в последнее время у нас было не так уж много забот, зато теперь их очень много и с избытком. Там, где у Гоголя сказано «Эк, куда хватили?», у мистера Герни читаем, «Конечно, вы захватили значительную часть территории». Мудрено ли, что, читая такой перевод, иностранцы при всем желании не могут понять, почему же русские люди считают этого унылого автора одним из величайших юмористов, какие только существовали в России, почему, хотя николаевская кнутобойная Русь отодвинулась в далекое прошлое, ревизор воспринимается нами не как исторический памятник, а как живое произведение искусства? Как бы для того, чтобы окончательно уничтожить в своем переводе колорит эпохи и страны, переводчик заставляет Христакова сказать об одном из тогдашних российских романов – бестселлер. Мистер Герни далеко не всегда понимает идиомы переводимого текста. Но, повторяю, если бы даже он не сделал ни единой ошибки, если бы он даже не прибегал к отебятинам, все равно это был бы ошибочный перевод ревизора, так как в нем не передан Стиль гениальной комедии. Я нарочно взял для примера работу одного из наиболее квалифицированных мастеров перевода. Кроме «Ревизора», мистер Герни перевел «Отцов и детей», «Трех сестер», «Слово о полку Игореве», «Шинель», «Гранатовый браслет», «На дне», «Стихотворение Пушкина», «Майковского блока». А в последнее время в Нью-Йорке вышла составленная им антология советских писателей. Смотрите его монументальную 1049 страниц книгу A Treasury of Russian Literature Сокровищница русской литературы by Bernard Gilbert Gurney, New York The Vanguard Press, Vanguard Press 1943 год, где он с энтузиазмом пропагандирует русских писателей. Повторяю, Это деятельный и дельный литературный работник, и показательно, что даже он спасал, когда дело дошло до воссоздания просторечного стиля. Возьмем хотя бы сделанный им перевод «Мертвых душ», который у него заглавлен «Путешествие Чичикова» или «Домашняя жизнь старой России». Перевод этот вышел в 1924 году в издательстве Нью-Йоркского клуба читателей «Чичиков Journeys». Джоннис» о «Home Life in Old Russia». Нельзя не отнестись с уважением к этому большому труду. Мертвые души переведены Бернардом Герни гораздо лучше, чем ревизор. Найдено много эквивалентных речений, недо... недоступных другим переводчикам. И все же те причудливые, яркие, выхваченные из самой гуще народной слова самоцветы которыми славится гениальная лексика Гоголя, стали у переводчика тусклыми и утратили свою самобытность. Гоголь, например, говорит «А «Омедведила тебя захолустная жизнь». У переводчика банальная гладкопись. Вы превратились в медведя из-за своей жизни в глуши. Гоголь, поезжай бабиться с женой. Мистер Герни, ступай, проведи приятное время со своей женой. Гоголь, ах какие ты забранки пригинаешь, мистер Герни, какую ты произносишь ужасную брань. У Гоголя и Чичиков, забрызганный грязью, раздевается и отдают Фетине всю снятую себя сбрую, У мистера Герни, Генри, Герни, сбруя превратилась в одежду, гаммэнс. Такое обесцвечивание, опреснение Гоголя происходит на всем протяжении паймы. Убытки иноязычных читателей «Мертвых душ» неисчислимы. Особенно горько, что такой же убогой банальщины заменены в переводе не только слова, но и целые фразы Гоголя. Мы с детства привыкли восхищаться таким, например, гоголевским дифферамбом искусству сапожника. «Что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо». И можно представить себе, как возмутился бы Гоголь, если бы мог предвидеть, что эта крылатая фраза, ставшая у нас поговоркой, будет представлена зарубежным читателям так. Проткнет своим шилом кусок кожи, и готова для вас пара сапог. И нет такой пары, за которую вам не хотелось бы поблагодарить. И не обидно ли, что другая лаконичная русская фраза, ведь предмет просто фу-фу, Превратилось у переводчика в такое уныло канительное сочетание слов, ведь обсуждаемое нами дело имеет не более содержание, substance, чем дуновение воздуха. Если лучшие переводчики считают себя вправе так коверкать гоголевский стиль, что же сказать о худших? Худшие в своем презрении к этому стилю доходят до такого цинизма, что, например, встретив у гоголя Незабвенное словечко Плюшкина о каком-то чиновнике. Мы были с ним однокорытниками. Переводит без совести: мы были с ним мальчуганами. We were boys together. Примечание: Dead Souls by Nikolai Gogol, translated by Mrs. Edward Garnett. Random House, page 182. Вообще, иностранные переводчики русских писателей не выработали до настоящего времени сколько-нибудь устойчивых принципов для воспроизведения на своем языке тех разнообразных систем просторечия, с которыми им приходится сталкиваться при переводе Гоголя, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Леонова, Шолохова. Что, например, могут подумать французы о чародеи русского языка Николая Лесковия, если им случится прочитать его шедевр Тупейный художник в переводе на французский язык, исполненном в 1961 году Алисей Аран и Гарольдом Люстерником. Тут на скамью подсудимых усаживают и этих мастеров перевода. В подлиннике верно передана языковая манера бывшей актрисы крепостного театра, фразеология которой то и дело отходит от общепринятых грамматических норм. В этих прихотливых нарушениях норм, в этих трогательно-комических беззакониях речи вся художественная ценность рисковской новеллы, вся ее прелесть и жизненность. А переводчики, заставив старуху-крестьянку изъясняться на бесцветном наречии плоховатых французских учебников, тем самым начисто ограбили Николая Рискова, отняли у него то великое его мастерство, которое Горький назвал «чародейством». Кому нужен ограбленный, без языки, фальшивый лесков, не имеющий ничего общего с подлинным? Героиня рассказа говорит, например, граф был так страшно нехорош через свое всегдашнее зленье. Здесь, в этом кратком отрывке, для а, два отклонения от нормы. Во-первых, вместо «некрасив» говорится «нехорош». Во-вторых, вместо «из-за своей...» Раздражительности сказано через свое, свое зление. А переводчики, не обращая внимания на эти причуды рисковского стиля, считают вполне адекватной русскому тексту такую банальную гладкопись. «Граф был так ужасно некрасив» — восклицательный знак. «Потому что будущее постоянно разгневан» — восклицательный знак. Рассказав про эту жестокую расправу французских переводчиков с русским писателем, критик справедливо замечает. Лесков в переводе отсутствует. Снято, то есть уничтожено примечание Чуковского все своеобразное, неожиданное, стилистически острое. Главная причиной этой жестокой расправы с рисковым скудный язык переводчиков, лишенный всяких простонародных примет. «Пусть подсудимые, – говорит прокурор, – не вздумают сослаться на то, что их языки не имеют ресурсов для перевода русской поэзии и прозы. Этот довод очень легко опровергнуть, отметив те несомненные сдвиги, которые в последнее время происходят в практике английских и французских мастеров перевода» пытающихся воссоздать на своем языке произведение русской словесности. Стихотворение Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого в переводе покойного Морриса Беринга, строфы Евгения Онегина, переведенные Реджинальдом Хьюитом, весь Евгений Онегин, переведенный Уолтером Арнтом, Юджином Кейденом, Бэббет и другими, Александр Блок, Валерий Брюсов, Шолохов, Бабелий, Зощенко в переводе «Доровитой прияды молодых переводчиков в переводе стихов Андрея Вознесенского, сделаны известным поэтом-эссеистом Оденом, все это является, является бесспорным свидетельством, что в Англии и США уже приходит к концу период ремесленных переводов российской словесности, от которой в свое время пришлось пострадать Льву Толстому, Достоевскому, Чехову. Все эти новые переводы показывают, что английский язык вовсе не так неподатлив для перевода русской поэзии и прозы, как можно подумать, читая торопливое изделия иных переводчиков. Не забудем, что сейчас у переводчиков, английских и русских, есть могучее подспорье, двухтомный англо-русский фразеологический словарь, Александра Кунина, где собраны бесчисленные фразеологические единицы, устойчивые словосочетания современной английской речи, часто очень картинные, неожиданно яркие. Например, «мертвый кролик» означает у американцев «гангстера», «головореза», а «ступаясь, неси яйцо» означает у них «проваливай», а «идолы пещерные» означают у англичан «предрассудки» а украсть живот, чтобы прикрыть себе спину, взять в долг у одного, чтобы заплатить другому. Все эти причуды живой человеческой речи, часто остроумные, отклоняющиеся от общепринятых языковых норм, чрезвычайно облегчают переводчику труд отыскания красочных эквивалентов русского просторечия. Горячая речь прокурора произвела впечатление. Уж очень неопровержимы эти факты, которые она Изобречает. Многим из публики даже почудилось, будто дело подсудимых проиграно. Что может сказать адвокат в их защиту?